и голова седьмая закона разрушения. Пламя апокалипсиса, способное уничтожить мир, тихо выплеснулось наружу. В этом мгновении я сосредоточил магическую силу в правой руке и стал двигать магический круг в форме рудиной башни. Если то, что я увидел во сне, было в заправду, то у этого заклинания есть продолжение. Кажется, он сделал так. Пламя конца света сожгло дотла даже само пространство. И я прямо как тиран-разрушитель Амур в моем сне нарисовал магический круг из черного пепла, используя Эгельгрона Ангдроа в качестве катализатора. Магическая сила разрушения собралась здесь и возросла. Соверены трех Академий Святого Пути Риб Дональд и Белимас обратили свои магические глаза на это заклинание маги разрушения с шокированными лицами. Что это за зловещее заклинание? Понятия не имею. Я никогда не видел его ничего, только мне слышал. Но раз о нём я не знаю даже я, владыка сотни сознаний Донельд Хевнич, неужели она из ещё более глубокого мира, чем наш? Да, да плевать. Думаешь, я отступлю здесь и сейчас даже перед лицом незвязной глубоковадной магии? Архиепископ Бельмос протянул руку к созданному мною магическому кругу и заглянул в его бездну. Одно дело, если бы ему пришлось применять это заклинание с нуля. Но из-за правил Крещаня у него может это получиться при наличии достаточной магической силы, мастерство и склонности. А есть вещи, которые не увидишь, пока не погрузишься в Бездну. Панели пропал. Попробуем. Вслед за ним Даноэль и Рип тоже протянули руки к магическому кругу и попытались активировать заклинание. Но в миг, когда они втроём с отчаянными лицами попытались взять под контроль магический круг Эгилгронангдроа, погрузились в его бездны и попробовали выстрелить им. Сила заклинания начала выходить из-под контроля. А, что за заклинание будто не хочет работать как мне? Сразу после того, как владыка сотни сознания Донельта шутил, что что-то не так, пламя апокалипсиса перекинулось на духовного отца Рипа. Как это? Сила течёт извне? Чужая магическая сила, не принадлежащая мне, без моего ведома из самого магического круга. Что это чёрт возьми такое? Как, как вообще держать под контролем нечто подобное? <сёк> да я с таким постиком на... Это <сёк> вышедшее из-под контроля по колептического племени правая рука Белимаса постепенно разваливалась и обращалась в пепел. Всё без толка. Я не могу взять его под контроль. Остается только тушить ее. Что, бред? Огонь не гаснет. Заклинание нельзя остановить. Но этого не может быть. Остановись, остановись, остановись, остановись, остановись! Черное племя окутало тело Владыки сотней сознаний Дональда. Ааа! Он собирал магическую силу своих подчиненных по магическим линиям ментальным волнам, словно попросив их о помощи. Рука. Моя правая рука не регенерирует. Что с тебя? Затухни, затухни! А -а -а. Три члена трех академий Святого Пути пытались изо всех сил развеять магический круг Эгельгрона Ангдро. Вышедшая из-под контроля магическая сила, бушующее апокалиптическое пламя, возведенный трехмерным магическим кругом поблек и тара газот обращился в пепел и стремительно разрушался. В этот момент... До сих пор молчаливо наблюдавшая за происходящим Кастория тихо открыла левый глаз. В её стеклянном искусственном глазу отразился нарисованный ею для крещения магический круг. Затем она вытянула палец, выпустила магическую силу и всего разок моргнула. Её розовые губы открылись, и она шёпотом произнесла: "Эгельгроне Ангдро". С этими словами Кастория соsummon рисовала многослойный магический круг и образовала рудиновую башню. Издавая гол, появилась пламя конца света, после чего она нарисовала магический круг из чёрного пепла, сделав то же самое, что и я. Ого, не ожидал, что ты используешь Эгельгрунанг дростом самостоятельно, а не через подготовленный мною магический круг. Арзанонский или выро разрушения имеют магическую силу того же рода, что и я, а также основы очень похожи на моё. Однорукий парень назвал меня братом, и, возможно, это действительно было так. Одна кое-что привлекло моё внимание. Всего на мгновение, прямо перед использованием ее Эгилгрона Ангдроа, из ее искусственного глаза полилась магическая сила. Должно быть, она использовала какую-то магию. А для применения Эгилгрона Ангдроа в этом нет нужды. Костория, не фамильярничай. Пройгнорировав ее слова, я спросил: "Ты знаешь, какое у этого заклинания продолжение?" Она никак не ответила, лишь повернула ко мне голову, не открывая глаз. В моём сне о событиях прошлого 14.000 лет назад тиран-разрушитель Амур остановил великую магию, выпущенную зарпатором двух законов, при помощи магического круга из чёрного пепла, использовав Эгель Гронангдро. После этого должно было произойти что-то ещё из заклинания, которое не выпускает пламя апокалипсиса, подбирающее степиs, не ещё ближе за счёт образования магического круга. А ты попробуй продолжить, если есть чем. Вот и узнаешь ответ. Правация УРК сказала Кастория. К сожалению, я об этом забыл и всё никак не могу вспомнить. В будущем в состоянии больше удерживать магический круг из чёрного пепла, я начал не спеша опускать его прямо вниз. Из-за незавершённости особенности той его части, что называлась Эгельгронангдроа, одержали верх. Кастория уже выпустила магический круг из чёрного пепла вверх по перехвату моему. Две медленно приближавшиеся маги разрушения тихо пересеклись. Сразу после чего из черного пепла полился огонь, который разом поджег всю аудиторию. Все сущее в превращенной в воду глубоководной аудитории сгорало и обречалось черной пепел. Это еще что такое? Я что сам не заметил, как наложил кайрал? Просто, просто в реальности такого абсурда не. Газот. Иное пространство, отделенное от поблекшего, рушится. Где черт поберет и раскопал подобное заклинание? Закланяние несу ещё настолько чудовищное разрушение. А! Не приближайся! Бесчувственное тихо разрушение окутало всё в газотте. Раздался звук, напоминающий треск стекла. Газот разлетелся на кусочки, и мы снова оказались во второй глубоководной аудитории. А! А! А! Смотрю, они не просто так являются с суверенной метро академии с этого пути. Несмотря на то, что Риб, Донельт и Бельмаз были с головы до ног покрыты ранами, они, используя на полную свою магическую силу и разные заклинания, кое-как выдержали выход Эгиль Грунанга Дро из-под контроля и его вторичные эффекты. После чего они тут же упали на колени и рухнули на пол, полностью срасходовав все свои силы. Я не спеша приземлился на свое место. А Талулу наложи еще один газод только на меня и Косторию. На этом уроке его реализовать не получится. Предыдущее заклинание разрушило трехмерный магический круг, использующийся для развертывания газотта. В нынешнем поблекитаре на его реконструкции потребуется целый день, ответила Тулолу. Я не против продолжить прям атак. Суха сказала, вновь переместившись на кафедру истории, и раскрыла свой зонтик. Он сам стал магическим кругом, и переданная шести его спит магическая сила создала шесть черно-зеленых магических снарядов на наконечнике зонтика. Если сдохнешь, сам виноват. Мне вообще всё равно. И она принялась резко вращать зонтик, от чего шесть магических снарядов стали разрастаться. Райлфрель. Примечание переводчика. Записано как Чёрные адские отс, как его ещё магические снаряды бедственной почины. Тёмно-зелёные магические снаряды резко разлетелись во все стороны. Берегись! воскликнула Элеонора и подсоединила магическую линию к Энносону, увеличив магическую силу Энносона Элеонорой. Она создала барьер при помощи бесчисленных кружящих в воздухе перьев. Аннэ Джерри! Примечание переводчика: записано как световой барьер перьев Аска. Разлетевшиеся темно-зеленые магические снаряды столкнулись с Аннэ Джерри, сплющились и отскочили в противоположном направлении. Они срикошетили! Снаряды Рэлл Фрейелл ускорились более чем в два раза и обрушились на ту часть аудитории, где были ученики Храмовой Академии Святых Слов. Защита, защита, магическая защита от сечения. При помощи групповой магии с вот этих слов они развернули магический заслон. Снаряды запросто прошли насквозь пяте-шести его слоёв, а когда столкнулись с шестым, снова отскочили в противоположном направлении на вновь возросшей скорости. Аналогичным образом шесть снарядов фрейола сталкивались с барьерами и стенами и снова отскакивали, не затломая их. С каждым отскоком от барьёра и магического заслона их мощь и скорость увеличивалась более чем в два раза. Если с ними ничего не предпринять, сила снаряда стремительно возрастёт и в конце концов пробьёт даже барьеры. Ха. Я отбросил прибли지вшийся ко мне снаряд рейл-файла правой рукой с безды, в том направлении как раз был ещё один магический снаряд, и столкнувшись друг с другом, они оба исчезли. Весьма занетная формула. Снаряды поглощают магическую силу того, с чем сталкиваются. Отскакивают назад, и поэтому при столкновении друг с другом взаимно уничтожаются. Я направил магическую силу в развернутый ей для крещения магический круг. Из моей ладони появилось четыре снаряда Рэлфриела. Бросив их, я уничтожил четыре оставшихся магических снаряда. Начнем третий круг, сказала Кастурия. Если у тебя есть магия лучше, чем Эгиль Гронандро, то почему бы тебе ее не показать, если ты сможешь, конечно. Намекнула она, что видела меня насквозь. Думаешь, не смогу? Мне очень хорошо знакома твоя сила. То заклинание было самым бедствием. Если ты воспользуешься формулой, которая, кажется, мне не по зубам, то она наверняка обрушит бедствие на всех остальных. Сказала она кое-что очень любопытное. Тогда как насчёт пари? Если я смогу возвести формулу, которую ты не сможешь применить, и которая при этом никак не навредит остальным без использования барьеров и подобной магии, то победа за мной. Её дерзкого лобнулцы и сказал. И тогда ты расскажешь мне о принцесе Бесцветной Пучина. А если не сможешь, ты расскажешь мне, чем ты дорожишь больше всего, со злобой в голосе Кастория сказала. И ябежал осознал, что же это прямо ан твоих глазах. Договорились. Я нарисовал магический круг звекто, и она без колебаний его подписала. Итак, Саша, одолжи ко мне его. Я подключил к ней магическую линию гейза и одолжил ей свою магическую силу. Это нарушение правил. Сказав это, Саша закрыла рукой свои глаза и создала тень. Эта тень постепенно, видя изменялась и образовывала определённую фигуру, затем она резко махнула рукой вниз, и в её божественных глазах апокалипсиса можно было увидеть тень замка. Взгляд Саши зарило аудиторию подобно солнцу. У меня под ногами появилась чёрная точка, которая начала понемногу расширяться. Поскольку ей пока не доставало опыта, на это ушло какое-то время. Однако она Так, то унаследовала половину моих магически глаз хаотического разрушения и обладала полномочиями богини разрушения. Была она это способна. Чёрная точка под ногами разом расширилась, затем приняла форму палки и в конце концов образовала тень меча. Присутствовала лишь тень без объекта, который отбрасывала её. Всего 3 минуты, значит. Похоже, долго его поддерживать она тоже не сможет. Использовать это в критический момент будет трудновато, но сейчас у неё вышло неплохо. Быть в её поле зрения сейчас было по сути эквивалентно нахождению внутри прежнего замка Владыки Демонов Дельзагеида, и её магические глаза стали магическими глазами окружения замков. Евесть, Венера Дано. Теневой меч взмыл, и я взял его за рукоять. Появился длинный тёмный меч Венера Дано. Давай, попробуй. Я прыгнул и приземлился на кафедру, после чего взмахнул длинным тёмным мечом и отсёк лестенька истории. Она видоизменилась и в виде изменилась и обернулась магический круг, формулу для активации винус даноа. Обычно использовать его без саши невозможно, но слёдуя правилам крещения, я уже влил в эту формулу необходимую силу. Кастория взглянула на магический круг вероятно, в вероятной виде его даже не открывая глаз. Она протянула к нему палец и направила в него магическую силу. Мяча цикающие тени превращающиеся в магический круг. Нет, это нарушающее порядок магия. Кастори мгновенно поняла особенность Винус Дано и пошла дальше, начав приближаться к его бездне. Для конструкции формулы используется полная моча богини разрушения. Нет, это лишь печать для контроля силы. Истинная сущность магии намного намного глубже. Магический круг Винус Дано стал противиться Кастори, которая пыталась заглянуть глубже в его бездну. Теневый магический круг начал поглощать ее внутрь себя. Ах! Ее ладонь обратилась в тень, которая распространилась до локтя. Я окрасила всё до плеча в чёрный цвет. Чтоб его чем больше она сопротивлялась, тем быстрее магический круг поглощал её. И в итоге половина её тела обратилась в тень. "Если признаешь поражение, сотруева", сказал я, подойдя к ней. Однако она ответила с невозмутимым выражением лица: "Кто?" Не пытаясь отстраниться от магического круга, она наоборот решительно нырнула в него. И в миг, когда всё её тело окрасилось в цвет тени, А, вот оно что. Ерунда. Тень и ерунда. Тяня не вывернулась на изнанку, и Кастория вновь стала прежней. Я разобралась, лекующая сказала, она и слегка улыбнулась. Чтобы понять эту формулу, нужно не бояться поглощения в тень. Лежь, погрузившись глубоко-глубоко в бездну тени, ты увидишь, что там находится. Село разрушения, уничтожающее законами роздания. Кастория подняла руку и сказала: "Я всё поняла". Ну вот он. Веносдано. Как только она это сказала, у юнок появился теневой меч. Он медленно взмыл и повернулся рукой к Астории. Взяв её, она усмехнулась. "Ну вот, у меня получилось. Ты проиграл". Взмыв в воздух и приблизив своё лицо поближе ко мне, она сказала: "Выкладывай, чем ты дорожишь больше всего". "Я сейчас же уничтою". И из рата Астории потекла кровь. И она медленно опустила взгляд и широко раскрыла глаза. В ее искусственных стеклянных глазах отражался Виноздоноа. Темный длинный меч покинул ее руку и пронзил ее грудь. Почему? Я же правильно применила формулу и не допустила ни одной ошибки. Ха-ха-ха! Наконец-то ты поняла историю. Ты ошиблась, несмотря на то, что не допустила ни одной ошибки. Такова сущность Виноздоноа. Упавшая в запатери подъёмная сила Кастория встал на четвереньки на полу, оглядев на неё, корчащуюся у моих ног сверху вниз, и я сказал: "Решило, что я владею ею лишь потому, что применила правильно?"